Плотный зеленовато-коричневый покров виднелся метров на сто ниже башнеобразной кроны дерева, облюбованного путешественниками. В сторону экватора и осевого меридиана Тевиса не раз говорила, что не может привыкнуть к вертикальному экватору Торманса и его горизонтальным меридианам. Лесная чаща обрезалась серо-фиолетовыми обрывами гор. За ними находилась некогда большая река, протекавшая по плодородной равнине Мензин, и один из древнейших городов планеты кин нан -те. Земляне рассчитывали добраться до нан и вызвать туда самолет. Ген и Тор принялись разворачивать огромные полотнища тончайшей пленки, натягивая ее на рамы, из нитей, быстро затвердевавших на воздухе. Тивиса заряжала информационные катушки новыми наблюдениями. Когда взошло солнце, земляне спустились пониже и укрылись в листве, выжидая усиления воздушных потоков. От грубых, крючковидно изогнутых листьев шел сушивший горло одуряющий запах. «Лучше надеть маски», — посоветовала Тивиса. Мужчины повиновались, дышать стало легче. Торлик прислонился к стволу, с удовольствием глядя на Тевису. Она устроилась в развилке ветви, протянутой, как ладонь гиганта, и спокойно работала, мерно покачиваясь на трехсотметровой высоте, как будто всю свою еще недолгую жизнь лазала по деревьям. Ген Атл раздал патрончики с пищей и задумался... Не могу забыть про череп, извергнутый чудовищем, вдруг сказал он, Неужели эти твари людоеды? Возможно, ответила Тивиса, скорее они питаются трупами. Обратите внимание на две особенности, как бы исключающие друг друга размером эти животные с крупного хищника. А зубы у них, хоть и мощные, но короткие и тупые. Вероятно, это самые большие из тех наземных животных Торманса, которые уцелели, потому что переменили род питания. Произошло это в период катастрофы, в век голода, когда в трупах не было недостатка, если только сами люди не соперничали с этими животными в поедании их пищи. «Ужасные вещи, вы говорите!» — Тивиса, поморщившись, сказал Ген Атл. «Природа выходит из своих тупиков самыми безжалостными путями. Каннибализм перестает быть запретным при низком развитии эмоций и интеллекта, когда приказ голодного тела затемняет чувства и парализует волю». Торлик выпрямил уставшие ноги. Если человек был съеден, то окрестности не совсем безлюдны. Тупорлые хищники могут пробегать большие расстояния, а потом... Ты разве забыл, что нам недавно говорили в биологическом институте? О бродячих людях и целых поселках, укрывающихся в заброшенных областях, вспомнил Торлик. Может быть, это и есть опасность, о которой нас предупреждали? А, возможно... «Они имели в виду лимаев или этих?» Тивиса показала вниз и швырнула туда пустой патрончик. В ответ донесся раскатистый рев. «Все-таки странно, что нас не предупредили», — сказал Торлик. «Или они сами ничего не знают?» «Трудно допустить», — возразила Тивиса. «Но действительно странно. Может быть, в заповедных лесах давно никто не был?» «По отсутствию влечения к природе, и это возможно», — ответил Тор. «Здесь от природы остались только обрывки, и то чисто утилитарного назначения, без глубины внутренней души, сложных взаимосвязей. Какой тут может быть интерес к природе?» «Как же так?» — удивился Ген. Вы посетили с десяток заповедников. Неужели ничто не заинтересовало вас, не привлекло хотя бы своей необычностью? Нам показали пятнадцать заповедников, — сказала Тивиса. Тем более, и во всех, наверное, нашли что-то, и людей, потомков тех, что бережно сохраняли природу в разных местах планеты. Ген, поймите, что все заповедники Торманса новые посадки на месте уничтоженных лесов и степей. В них нет ничего древнего, так же, как и в немногих видах животных, уцелевших в зоологических садах, выродившихся и вновь возвращенных к мнимо дикой жизни среди правильных рядов растений. А мы не видели ни одного по-настоящему большого дерева. Так, значит, мы... Все впервые на островке древней природы Торманса. Однако мне не хотелось бы еще оставаться здесь. Трех дней вполне достаточно. Достаточно, Ген, ждать нечего. Возможно, мы еще вернемся сюда на винтолете, чтобы выследить визгунов, — сказала Тивиса. Ветерок слабо зашелестел листвой. Земля непоспешно собрали второй ромбический планер из почти невесомой пленки, присоединили турбокоробки со складными воздушными винтами. Энергии в них хватало всего, На две-три минуты взлета Ген с двумя СДФ составили экипаж первого ромба. Тивиса, Сатор и третий СДФ разместились на каркасе второго планера. Завертились винты, прозрачные ромбы один за другим соскользнули с верхушки дерева и медленно поплыли над ковром соединенных крон в сторону гор. Ген Атл облегченно вздохнул. Пока крутились винты, планеры достигли опушки леса и, подхваченные восходящим потоком, долетели до второй ступени гор. Отвесные темно-лиловые стены высоких плоскогорий нельзя было преодолеть при слабых воздушных течениях. Ген Атл направил планер в широкий проход, рассекавший обрывистые скалы. К удивлению землян они опустились среди холмов затвердевших глин, рядом с хорошей дорогой, лишь незначительно поврежденной осыпями и размывами. Торлик хотел сложить свой планер, но Ген махнул рукой. Заряды в турбокоробках израсходованы, проволока затвердела, ее не согнуть, бесполезный груз». Астрофизик, с сожалением, посмотрел на громадное ромбическое крыло, простершееся на склоне холма, и пошел к дороге. Подъем по раскаленному ущелью занял несколько часов. Земляне остановились на отдых в тени крутого обрыва. «По дороге мы можем идти ночью», — сказал Торлик и стал надувать тончайшую подушку. «Хотелось бы добраться до перевала еще засветло», — лениво возразил Ген Атл. «Посмотрим, что там за горами. Если дорога сохранилась лучше, то мы поедем на СДФ». «Великолепно!» — согласился Торлик. «Кто не любит кататься на СДФ?» А тевиса еще в школе славилась ловкостью в этом спорте. «Кстати, где она?» — астрофизик вскочил. Сказывается путешествие по Тармансу», — спокойно ответил Ген Атл. Всех нас часто охватывают приступы напрасной тревоги, а тебе, вот. Он показал на высокий утес, сложенный из чередующихся слоев песчаника и мягкой белесой глины. Утес поднимался круто, расколотый трещинами и усыпанный отвалившимися глыбами, напоминая разваленной титанической лестницы. Крошечная фигурка сверкала в лучах красного светила, тевисоловка ловко прыгала с выступа на выступ по огромной круче. Тор и Ген помахали ей, призывая в тень обрыва. Тивиса энергично манила к себе. Торлик встал и с сожалением посмотрел на свою мягкую подушку. При виде обломков больших черно-гладких костей у подножия утеса от их расслабленности не осталось и следа. Тивиса стояла на уступе, где отвалившаяся глыба открыла скелеты крупных животных. Несколько поодаль из песчаника выступал полуразрушившийся огромный череп еще одного зверя. Толстый обломок не то рога, не то бивня торчал из кручи, словно еще грозил врагам. Трое землян молча созерцали скелеты. Цвет и сохранность окаменелых костей свидетельствовали о захоронении животных в обширных водоемах. Весь утес был усыпан костями. Это говорило о некогда процветавшей здесь могучей жизни. Тивиса и Тор видели несколько скелетов ископаемых животных в музее биологического центра. Эти... Палеонтологические коллекции не отражали подлинной истории жизни на Тормансе и не шли ни в какое сравнение с великой картиной прошлого, воссозданной в музеях Земли. Малый интерес Тормансиан к прошлому своей планеты возможно вызывался общим упадком исторических исследований при олигархическом строе. Олигархия не любит истории – Но более достоверной была, пожалуй, другая причина. На земле в глубоко лежащих слоях миллионолетней давности находились останки древних людей, обычно вместе с останками слонов. Самые могучие и самые слабые физически из крупных животных земли как бы сопутствовали друг другу. Еще глубже в прошлое Уходили слои, относящиеся ко времени, когда пралюди готовили первые орудия и овладевали огнем, и, наконец, когда общие предки человека и обезьян разделили свои пути. Человеку Земли были очевидны свои корни на родной планете. Он мог оценить весь путь великого восхождения от первичной жизни – до мысли, пройденные за миллионы веков страдания, бесконечного рождения и смерти живой материи. Почвы Торманса хранили свидетельство исторического развития жизни до уровня не выше животного, с интеллектом значительно ниже земных лошадей, собак, слонов, не говоря уже о китообразных. Здесь палеонтология доказывала, что человек чужой пришелец и хранила свидетельства преступного уничтожения им прежней жизни Торманса, какими бы белыми звездами человек не прикрывал свое происхождение. Необозримые степи хвостового полушария, ныне пыльные, пустынные, были, очевидно, так же богаты жизнью, как беспредельные равнины волнующиеся высокой травы с миллионными стадами животных и стаями птиц, уничтоженные в Северной и Южной Америке и в Африке. Тивиси ярко припомнилась картина в доме истории экваториальной зоны Африки, выжженная беспощадным солнцем равнина с разбросанными кое-где зонтичными акациями, усеяно выбеленными и рассыпавшимися в прах скелетами диких животных.